17. Магазин Кейтла, который служил также почтой в «Мистере Майл», был похож на любой другой деревенский магазин в Англии. Он занимал чуть более 10 квадратных футов. Это маленькая низкая комната, в которую покупатели попадали, сойдя с садовой дорожки на несколько дюймов вниз. Широкий прилавок разделял помещение на две половины. В одной из пола до потолка были навалены разнообразные продукты – бекон, хлеб, сладости – бакалейные товары в другой огороженной проволокой размещалась почта открытая дверь в глубине магазина позволяла увидеть маленькую опрятную комнату обклеенную обоями серо-зеленого цвета пару горшков с азиатским ландышем и фигурку белой лошади, рекламировавшую виски именно в эту дверь вошел кейту навстречу комп вышел кейту навстречу к и марлоу Он был бледнее обычного, а в глазах проскальзывало беспокойство. «Чем могу быть полезен вам, джентльмены?» спросил он, пытаясь овладеть собой. Марлоу облокотился о прилавок и внимательно смотрел на него. Кэмпион ответил. «Мисс Паджет оставила здесь свой кошелек, мистер Кейтл. Кстати, а это все придется разобрать». И он показал на товары, лежащие в беспорядке. «А вдруг пожар?» «Большую опасность представляет этот завал». «Так где же кошелек?» «Она ничего здесь не оставляла, сэр», — ответил Кейтлу. «Она все еще в доме?» Кэмпион наклонился к Кейтлу, и хотя тот опустил глаза, Марло вдруг ощутил, что почтмейстер буквально дрожал от ужаса. Кэмпион наклонился поближе и мягко повторил свой вопрос. «Она все еще в доме?» Тонкая струйка слюны вытекла из угла рта Кейтла. Кэмпион продолжал. «Не будьте глупцом», — сказал он резко. «Мы только сдадим вас в полицию. Лучше поберегите себя и отдайте ее сами». Эффект от этих слов был неожиданным. почмейстер отпрянул от них. «Правильно! Вызовите полицию!» — слово скликнул он. «Обыщите дом, переверните весь магазин, суйте свой нос в каждую дыру и в каждый угол, и когда вы закончите, тогда я кое-что скажу полиции. Где мистер Лоббит, а?» «Кто организовал самоубийство священника? Почему вы не показали им одежду? Вы не осмелитесь позвать полицию? Вы...» Он замолчал так же неожиданно, как и начал, и некоторое время стоял, тупо уставившись на них. Кэмпион продолжал, как будто Кейтл не промолвил ни слова. «Это будет полиция не из Херонхоя», — сказал он. «Я думаю, что они заинтересуются вами». Кейтл прямо продолжал. «Я не боюсь никакой полиции, мне здесь нечего прятать». «Хорошо». Теперь мы лучше понимаем друг друга, чем прежде. Вы продаете бисквиты, мистер Кейтл? Его вопрос казался совершенно нелепым. И Марло взглянул на своего друга вопросительно, но тот смотрел на патчмейстера в упор. Поведение Кейтла изменилось. Он в страхе посмотрел на Кэмпиона. — Вот идет милая пожилая леди Кейтл, — продолжал он. — Возьмите себя в руки, ее надо обслужить. Ни одна уважающая себя женщина не купит даже марку, если вы будете так выглядеть. Едва он успел закончить, как Элис Брум вошла в магазин. Она кивнула молодым людям и обратилась к Кейтлу. «Соду, пожалуйста», — сказала она, — «после дождя очень хорошо на улице, не так ли? Как ваши ноги сегодня?» Она была настроена поболтать, и Кейпион подхватил разговор. «Я говорил мистеру Кейтлу, что он не очень хорошо сегодня выглядит. Что вы думаете по этому поводу, Элис? Беспокойство не приносит пользы здоровью». — А я не знаю, почему он беспокоится, — сказала она. Вчера я попросила его оставить мне коробку для гренок с сыром, но он не сделал этого. А сегодня утром я видела, как машину грузили в упаковочные коробки, одну за другой. Кэмпион повернулся к Марлоу. — Еще один старый английский обычай, специально для вас. Мы получаем бисквиты, упакованные в коробки. Элис покачала головой. — Он смеется над вами, сэр. Бисквиты привозят в консервных банках. — Да, в консервных банках. Она повторила эту фразу с каким-то удовлетворением и вышла из магазина. Кэмпион снова обратился к Кейтлу. Итак, бисквиты привозят в консервных банках, а мистер Кейтл возвращает пустые коробки. Это очень интересно. Я не удивлюсь, если узнаю, что за ними прислали специальную машину из Лондона. Кейтл провел языком по пересохшим губам. я я «Я ничего не знаю», — начал он с отчаянием. Кэмпион ухмыльнулся. «Может быть, мы войдем в ту маленькую комнатку и обсудим наше дело мирно и не перебивая друг друга?» Кейтл не шевельнулся и не запротестовал, когда марлу поднял откидную часть прилавка и двое молодых людей вошли во внутреннюю комнату. «Входите!» — пригласил Кейтла Кэмпион. Тот молча последовал за ними. Кэмпион закрыл дверь. «Вам бы следовало открыть окна», — заметил он. «Какая оплошность Кейтл? Ещё ощущается запах хлороформа. Я думаю, что он сохранится в течение нескольких дней». Он наклонился к Кейтлу и раздельно произнёс. «Если с ней что-нибудь случилось, я убью вас, Кейтл! Ну, а теперь рассказывайте нам всё!» Кейтл сидел, глядя прямо перед собой. «Давайте», — сказал Кэмпион, — «мы знаем практически всё и покончим с этим». Но Кейтл молчал. Марлоу шагнул к нему. «Вы расскажете нам здесь здесь и сейчас же, или я превращу вас в лепешку?» «Нет необходимости», — сказал Кэмпио. «Я могу рассказать все не хуже Кейтла. Начнем с самого начала. Вам в руки попал костюм лобота, и вы решили, что не упустите этот шанс. Но, подняв шум вокруг него, вы насторожили не только нас, но и ваших грязных хозяев. Мне казалось, что я осознаю меру вашей тупости, но все же не оценил ее до конца». Это же надо рассказать самому всем деревне. Я был не готов к такому саморазоблачению и не рассчитал время. Затем вы получили приказ выкрасть первого из нас, кто войдет в ваш магазин. Вы вместе с вашей драгоценной дочерью должны были усыпить его, а остальное было просто. По выражению лица почмейстера было видно, что Кэмпион близок к истине. — Поймав Бидди, — продолжал Кэмпин, — вы позвонили в Херонхое или туда, где вашего сообщения ждали. Машина, развозящая продукты, не вызвала подозрения у полицейских на Страуде. Вы погрузили в нее коробки. В одной из них находилась бедная девочка. — Ну, а теперь говорите, куда они ее повезли? — Я... я... я не знаю. Он готов был расплакаться. Его искренности не было сомнений. Никогда не видел никого из них прежде. Я получал команды по телефону закодированными. Я бы этого не делал, если бы мог. Я должен был подчиняться им. — Я верю ему, — сказал Кэмпион мрачно. — Я думаю, самое худшее, что мы можем ему сделать, это оставить наедине с его неразговорчивыми приятелями. — Я бы сказал вам, — запричитал кейтл Я бы сказал вам, если бы только знал. — Верю, — сказал Кэмпион. — Разумеется, они держат вас в неведении. Они не дураки, чтобы не понимать, с кем имеют дело. — Пошли, марло Он будет молчать ради своей же безопасности. Когда они шли по лужайке, Марло посмотрел на своего спутника с любопытством. — А что, ты уже знал про Кейтла, когда мы вошли в магазин? — спросил он. Кэмпио нахмурился. — Не так много, как следовало бы, — горько сказал он. — Я недооценил идиотизм Кейтла. Я знал, что они не могли начать действовать одновременно с нами, когда мы нашли одежду. Это могло произойти только в одном случае, если бы они узнали об этом тогда же, когда и мы. И это случилось, потому что наш друг Кейтл сам рассказал им об этом, и они начали действовать. «Значит, это Кейтл привел костюм отца в такое состояние?» «Разумеется. Правда, лишь небесам известно, как он достал эту одежду. Но в настоящий момент меня интересует только беди продолжал Кэмпион. «Надо сначала вернуть ее, и тогда уже продолжать. Я готов». — твердо сказал Марло. — Что будем делать? Кэмпион пожал плечами. Бог его знает. Мой утомленный умственный механизм, кажется, отказывается работать. Войдя в дом, они услышали высокий голос миссис Вайброу, разговаривающей с кем-то в наружном холле. — Мистер Кэмпион? Я не знаю, дома ли он, но я передам ему ваше имя, если вы скажете. — Резкий мужской голос с акцентом, выдававшим уроженца лондонских окраин, самоуверенно произнес «Не нужно никакого имени. Просто поднимитесь к нему и шепните на ухо. Джентльмен на велосипеде!»